Кирилл Шарапов. На той стороне 2. Глава 1. Весь осталась за спиной. Константин шагал по лесной дороге в сторону шахтерского поселка. По большому счету, это было единственное направление, другой дороги в этих местах не существовало. Рюкзак, подаренный кожевенником, оттягивал плечи. Все же ему было далеко до туристических систем, но приходилось пользоваться тем, что есть. Беляж, которого с момента боя никто больше не загонял в карман, носился где хотел, подпитывался от тискающих его детей или поглаживающих взрослых, которым это совершенно не вредило. Сейчас он бежал впереди метрах в двадцати, проверяя дорогу, выискивая тварей. Хотя перед рассветом их можно было уже не опасаться. Если кто и выжил в округе, не попав под контроль черного ведуна, то сейчас они забились туда, где их не достанет солнце. Воронцов обернулся, чтобы бросить прощальный взгляд на почти мертвое поселение, в котором уцелело меньше трети жителей, в основном женщины и дети. Из мужчин полуслепой старик, трактирщик, с которым Константин не был знаком и который активно скупал у бандитов личные трофеи. Кажевенник и владелец лавки Пан. С минуту он постоял, глядя на разбитые ворота, в которых застыла с карабином в руке Лара, взявшая на себя тяжесть управления людьми. Ее выбрали единогласно временным главой поселения. Воронцов дождался, когда Лада его догонит, махнул на прощание рукой и пошел дальше, навстречу восходящему солнцу, которое вот-вот должно показаться из-за горного хребта. «И сколько нам так шагать?» – спросила Калинина, не скрывая недовольства в голосе. Воронцов ни в какую не захотел ждать, пока она починит внедорожник, который пострадал при атаке черного ведуна. Молния, отраженная от места силы, угодила в него и сожгла двигатель. Возни было дня на три, но Константин не желал сидеть в разрушенном поселке, и ей пришлось согласиться на пешую прогулку». «До дороги, по которой на восток вольные города ездят купцы, два дня», спокойно ответил Константин, проигнорировав раздражение спутницы. «Будем надеяться, что там нас подберут. Главное, чтобы не вляпаться». «А подождал бы, пока я починю транспорт, мы бы добрались быстрее, или грузовик бы взяли». «Там всего три грузовика осталось, включая тот, что пану принадлежит», покачал головой Константин. «Они пригодятся местным». «Им отсюда горы имущества вывозить, детей десяток. Бабы еще смогут пешком топать, а вот дети дорогу не выдержат». «Нет, Лада, я не мог с ними так поступить». Калинина посмотрела на плотно сжатые губы Воронцовой и усмехнулась. «Вы не заигрались в благородного, ваше сиятельство? Забота о холопах – дело хорошее, но ноги у нас не казённые. Кстати, куда ты так спешишь?» «Не надломимся» отозвался Константин, подтягивая слегка сполшую лямку рюкзака. «Не повредит нам прогулка. А спешу я прочь отсюда. Нужно срочно добраться до места силы и использовать добытые сферы, оставив тебе парочку для артефактов». «Карман жгут?» – с улыбкой поинтересовалась Лада. «Не то слово. Меня уже один раз ограбили. Хотя большую часть я себе вернул. Не сфер, конечно, но золото и оружие» хотя этот новый самозарядный карабин Долгова гораздо лучше старой ротики, добытой мной в столице. И хорошо бы найти место силы не в вольном городе, там мы привлечем к себе внимание, а этого делать пока что не следует». «И где то его искать собрался?» «Пока без понятия», – пожал плечами Воронцов. «Но я почувствую его, если мы окажемся рядом». «Сколько у тебя всего сфер?» «Двадцать девять, и две, которые мне авиа заплатила. Аиша слишком много тварей спалила, и с них нам ничего не упало. Да что ты спрашиваешь, ты же со мной ходила, когда я их собирал». «Я не считала», – ответила Лада. «Меня тогда больше интересовало, как бы меня не стошнило от вони проклятых тварей и кровища, которое пропитала землю. Непривычно я к подобному, а тебе, похоже, плевать». «Претерпелся» спокойно отозвался Константин. «Этот мир быстро отучает от подобной сентиментальности. Да историю ты мою знаешь, так что и убивать мне не впервой, и снимать с разорванных трупов уцелевшие сапоги для меня не в новинку. Хотя не скажу, что мне это доставляет удовольствие». Он замолчал, вспоминая сутки, прошедшие с момента победы над черным ведуном и его тварями, как обычным проклятым зверьем, так и серьезными мутантами, искореженными тьмой и силой. Люди все еще прятались по домам, и они шли с Ладой по заваленной трупами улицы в полном одиночестве. «Как ты сделала эту гранату?» Склоняясь над очередным трупом и поднимая еще одну сферу, поинтересовался у Лады Воронцов. «Крутая штука вышла». «Ну, я уже говорила», – отозвалась женщина, закинув себе на плечо очередной карабин. Авиа принесла это яйцо из серебристого металла, тяжелый такой, но очень мягкий. Она мне книгу дала по рунам, показала, что делать, как наносить. Сказала, что внутрь уже закачана энергия из сферы. Теперь нужно только руны нанести и зачаровать порошком. Сказала, что только сильный артефактор, такой, как я, может сделать это. Но я не успела, опыту мало. Дважды приходилось стирать руны и наносить заново. «Торопливость до добра не доводит. Может, и людей бы тут спасла?» В голосе Лады проскользнули нотки вины. Она окинула взглядом, заваленную трупами, единственную улицу поселка, сглотнула, сдерживая рвотный порыв, и, нагнувшись с брезгливостью, вытащила из руки очередного погибшего защитника пистолет. «Но теперь уже ничего не вернуть», с грустью заметила она, сунув его в сумку, которая висела у нее на боку. «Ясно», — подвел итог Константин, переходя к очередной мертвой твари и убирая в опустевший под сумок очередную сферу. Авиа знала, что ее дни сочтены, и поселок она из Астры видела таким, каким он стал после налета. Это я только сейчас понял. «Интересно, как она узнала про тебя? Неужели страж рассказал?» Лада только пожала плечами. Костя, тронув его за плечо, неуверенно произнесла она, сократив его имя. «Что дальше будем делать?» «Соберем все ценное и свалим отсюда. Поселок больше не безопасен, место силы разрушено. Так что следующую тьму люди просто не переживут. Без сильного ведуна, который прикроет от тьмы, сидеть тут не имеет никакого смысла. Думаю, выжившие примут правильное решение. И собрав все ценное...» уйдут в другие обжитые места под защиту ведунов или места силы». Говоря все это, Воронцов неспешно продвигался по улице, заваленной трупами тварей и людей, поднимая сферы. Наконец он остановился рядом с мертвой атаманшей. Та по-прежнему сидела, опершись спиной о стену, сжимая в руке императора и уронив голову на грудь. Константин присел на корточки и закрыл авии глаза, потом взял из ее рук пистолет и убрал в кобуру на боку. «Ты не заберешь его?» – удивилась Лада. Воронцов покачал головой. «Нет, она погибла с оружием в руках и уйдет в Ири вместе с ним. Это хорошее оружие, можно дать ей любой револьвер, тут этих железок хватает». «Именно», – согласился Константин. Это отличное оружие, поэтому она уйдет в пепел вместе с ним, а не с дешевой железкой. Кроме того, он мне не сильно нужен, если только продать. «Он больших денег стоит», – слабым тусклым голосом заметила Лада. Ее мутило, но она старалась держаться. «Денег мы тут и так нормально нагребем, мне еще некоторые трупы потрошить, добывая полезные ингредиенты. Например, арк, который убил Авио. С него берут шкуру, когти, сердце. Вот только сердце мы с тобой не довезем. Для него нужен специальный контейнер. Так что все уволочь не удастся. Тут пара резунов, которые чертики, и бебезьян живоглот. Жаль, Иша в пепел проклятого, которого я в воротах завалил, обратила. Много золота потеряли. Но да неважно. И так работы предстоит много, ответил Константин. Он поднялся, оставив потрошение аргана потом, и направился к кину, сжимающему в руках свой артефакторный нож. «Никто не посмеет тронуть дом Ави, а там в сундуке хватает богатств. Поскольку деньги тут тяжелые, золото и серебро, тащить еще и ствол на продажу – это перебор. И так у нас вещей будет много. Кстати, а вот плащик я с нее сниму. Думаю, он тебе подойдет». «Вещи с трупа?» — скривилась Лада, идущая на шаг позади. «И что?» — отозвался Константин, нагибаясь за очередной сферой. «Это очень хороший плащ. Был бы он под мои габариты, себе бы забрал. Он пулю из моего револьвера выдержал, почти в упор. Кровь отмоем, так что не переживай, одежка отличная». «То, что отличная и дорогая, я знаю. Вот только плохо, что с трупа». «И что с того?» — поинтересовался Воронцов. «Твоя обрезгливость осталась там, на старушке земле, а здесь это норма. Стянуть спокойненько сапоги, если они хорошие и размер твой, вполне в порядке вещей». «Но я так не могу», – возмутилась Лада и снова сглотнула, поскольку ей пришлось обходить разбросанные по дороге внутренности. «Привыкнешь», – отмахнулся Константин и присел возле трупа старшего приказчика барона Тротта. «Ну что, Кин?» – закрывая глаза приятеля, произнёс Воронцов. «Вот и закончился твой путь. Умер ты, как свободный человек с оружием в руках. Спасибо за то, что ты для меня сделал. Без тебя я, наверное, не выжил бы. Правда, место своё я в вашем мире ещё не нашёл, но это исправлю со временем». «Извини, но тебе это больше не нужно», – вытаскивая из холодных пальцев артефакторный нож, сказал Воронцов. Стоило взять его в руку, как лезвие тут же засветилось зеленым светом, а рукоять приятно потеплела. «Ого!» – присвистнула Лада. – «Мне нужно будет его изучить». «Изучишь», – снимая ножны с пояса старшего приказчика, – отозвался Константин. «Скорее всего, тебе отдам, а себе возьму тот, что был у Аркада. Он подлиннее и потяжелее». Забрав с мертвого упыря крохотный шарик с тьмой, Константин присвистнул. «Занятно». «Чего?» – тут же заинтересовалась Калинина. Воронцов достал из сумки стандартную сферу с густой тьмой, а рядом положил поднятую со свежака. Она была чуть больше горошины, и тьмы в ней не густо. «Чем старше и сильнее тварь, тем больше сферы и плотность тьмы», – сделала простой вывод Лада. «Верно», – подтвердил Константин. «Упыри свежак, черный ведун их создал, взяв поселок горняков». Тьмы в них немного, поэтому и сфера размером с горошину. Даже не знаю, на что ее хватит. Для активации простейшего умения потребуется не меньше двух, а может и трех». Константин убрал трофеи в карман и направился к мертвому Аркаду. Лада, увидев вырванный позвоночник, быстро повернула голову и принялась смотреть в противоположную сторону. «Прощай, Аркад!» – закрывая бандиту глаза, произнес бывший детектив – после чего подошел к туше искореженного медведя, который был даже крупнее того, что напал на стоянку каравана. Подняв довольно внушительный шарик с тьмой, воронцов вытащил из спины твари кинжал аркада. Да, тот был гораздо серьезней небольшого ножа приказчика. По виду он напоминал кавказский кама. Гарда отсутствовала, лезвие прямое, обоюдоострое, длиной сантиметров 35. Еще 13 рукоять дол. Руны по всему клинку. Вот только сама рукоять была не как на Кавказе, а скорее как у германских кинжалов СС, но опять же без гарды. История с ножом Кина повторилась. Стоило взять артефакт в руки, как лезвие тут же засияло красным, а рукоять приятно потеплела. «Богатый улов, ваше сиятельство», – раздался за спиной голос пана. «Готов выкупить его у вас за сто золотых». Лада тихонько хмыкнула, но так, чтобы и владелец лавки не заметил. Константин повернулся и пристально посмотрел на торгаша, затем медленно покачал головой. «Самому пригодится. Не вздумай сунуть нос в вещи ави». «Понял ваше сиятельство», — тут же сдал назад толстяк. «Не извольте беспокоиться, ваше право, не претендую». «Вот и хорошо», — согласился Константин. «Людей много уцелело». «Не знаю, пока человек пять видел. Ждут вашего слова у харчевни». «Скажи, чтобы обошли поселок, собрали всех, кто выжил. Будем разговаривать». «Будет исполнено ваше сиятельство», – угодливо заявил торгаш и, развернувшись, устремился выполнять приказ. «Понимает собака жадная, что ты тут сейчас единственная сила», – хмыкнула Лада. «Захочешь, вообще все твое будет». «Мне это все нахрен не надо. Нужно как можно быстрее заканчивать с трофеями и сваливать». «Ты их так и оставишь?» Константин покачал головой, направляясь к следующему тускло светящемуся шарику в траве. «Помогу с похоронами и уйдем. Я этим людям ничем не обязан. Чем смогу, тем помогу». Он нагнулся над очередным трупом защитника и поднял валяющегося возле тела монарха, Десятизарядный, девятимиллиметровый, смесь Кольта и ТТ. И сделан не на юге косорукими мастерами. Клеймо медведевских мануфактур. Значит, он сам по себе стоит не меньше двадцати золотом. Дорогое оружие. И идеально подойдет под наплечную кобуру. «Тир», – неожиданно произнесла Лада. «Помощник мой, делал тяжелую работу в гараже. Хороший парень, хоть и бандит». «А как ты вообще с ними уживалась? Не ёкала ничего, что банде помогаешь?» – спросил Воронцов, поднимая сразу две горошины с трупов упырей. «Не думала об этом», – спокойно ответила Калинина. И голос у нее стал не таким слабым. Похоже, ее перестало мутить от внутренности и запаха крови. «Работала в гараже», – продолжила она. «Перспектива быть изнасилованной или проданной в рабство пугала меня гораздо сильнее». Бандиты местных не обижали. А что происходило в их вылазках, я не знала. Да и последние месяцы были для них очень неудачными. Они еще до встречи с тобой потеряли семь человек. Очень сильную команду. Так что не сказать, что им сопутствовала удача. «Это многое объясняет», — заметил Константин. Он поднял еще две горошины. Таких у него было уже штук восемь. Выбрав две самые маленькие, он улыбнулся. «Беляш, давай на выход. Угощение». Прислужник материализовался почти мгновенно, словно собака уселся на задницу и уставился на хозяина. Воронцов подмигнул и кинул ему первую горошину, которая мгновенно исчезла в пасти помощника. Челюсти сжались, что-то хрушнуло, и вокруг плеснуло нехилым выбросом энергии, которую Беляш тут же впитал. Глаза его загорелись еще ярче, Он смотрел на Константина с такой любовью, что бывший детектив просто не мог обмануть его ожидания и тут же кинул вторую сферу. А говорили, никто не может всплеск энергии. «Интересно», — согласилась Лада, — «надо будет покопаться в информации об этих существах. Ну что, пойдем дальше?» «Пойдем», — обшаривая взглядом территорию, не пропустил ли он где сферу, — отозвался Константин. Осталось только осмотреть территорию за воротами. Очень многие твари подохли, не оставив после себя сфер. Что же такое учудило Аиша, что лишило нас добычи? Но если бы не она, мы бы тут не бродили. Так что жадность – грех, что наши, то наши. Его взгляд наткнулся на мертвого Черена, Тот так и лежал лицом вниз, с вытянутой рукой, словно моля о помощи. Воронцов закрыл бандиту глаза, постоял с минуту. Наверное, помимо кино и авии, этого человека можно было бы назвать другом, хотя скорее приятелем. Друг все же нечто большее, чем преданно глядящий тебе в рот фанатик, узревший божественное откровение. Константин пошарил по карманам, достал свою магическую зажигалку. Несколько секунд он обдумывал, забрать или оставить, потом сунул обратно. Нехорошо забирать подарок, пусть уйдет дымом вместе с владельцем. Константин посмотрел на ворота, за которыми клубилась тьма. Стоило только черному ведуну издохнуть, как свечи, которые он подавлял, снова зажглись. Еще нестертые руны, нанесенные на чистокол, вспыхнули ярче, и тьма отпрянула за границу разрушенного поселка. «Думаешь, стоит туда идти?» – спросила Лада, вставая рядом с ним. Стрёмно. Не трусь, успокоил ее Константин, погладив потершегося об ногу Беляша. Она для нас с тобой абсолютно безопасна. В нас нет ни света, ни тьмы. Она нам ничем не повредит. Единственной неприятностью будет, если на нас какая тварюшка, недобитая бросится. Если хочешь, постой здесь, но я бы хотел, чтобы ты меня прикрыла. Хотя со мной беляж, некрупную тварь он вполне может свалить. «Нет уж, я с тобой», – покачала головой Лада. «Ты прав, надо привыкать и к тьме тоже. Если уж от навязанного крестового похода нам не отвертеться, я даже почти прекратила реагировать на оторванные конечности, раздавленные головы и размотанные по земле кишки». «Молодец», – похвалил ее Константин. «Пошли». И первым переступил через границу поселения. Прислужник рванул следом и пристроился на полметра впереди. Он разгонял тьму, словно маленький фонарик. Она от него просто шарахалась, всего на пару шагов, но все равно чернота давила уже не так сильно. Через 20 минут все поле боя было обследовано. Всего удалось собрать 29 сфер, из которых шесть были те самые крохотные горошины, плюс две, что подогнало авиа. Итого... 31. Хотел сначала скормить их белишу, но подумал, что это чересчур расточительно. Даже если этой мелочевке хватит всего на пару навыков или умений, то лучше их пустить в дело. Вообще Константину не давал покоя один вопрос. Стрелков в поселке было много. Твари долго топтались снаружи. Но почему за околицей всего восемь трупов? Стрелки ведь палили ожесточенно. «Неужели черный ведун умудрялся их прикрывать и не дал нанести существенный урон? Или это делал проклятый? Черт, сплошные загадки!» «Константин!» — крик лады вырвал его из воспоминаний, в которые он погрузился слишком глубоко, чего никак нельзя было делать на лесной дороге. Картинка оказалась призабавная. Беляш решил погонять белку, проклятую белку, И вот теперь та, взлетев по стволу дерева, смотрела на человека с высоты пяти метров. Вокруг нее летали крошечные клочья тьмы. Несколько секунд они сверлили друг друга взглядами, затем та шмыгнула в дупло и скрылась от занимающегося рассвета. Солнце как раз показалось над горами, и первые лучи заглянули на лесную дорогу. «Все, дальше можно не опасаться», — поправляя рюкзак, подвел итог Воронцов. «Теперь все твари в округе забились в буйраке, Но мы же с тобой умные, не полезем туда». «Это без меня», – повеселев, ответила Лада и бодро зашагала по дороге. «Беляш», – позвал Константин. «Плюнь ты на эту белку, все равно не достанешь. Пошли». Прислужник гордо развернулся с видом победителя, пристроился к ноге Воронцова. Тот потрепал его по холке и, слегка ускорившись, поспешил следом, Заоторвавшийся метров на 30 ладой. До поворота на шахтиный поселок добрались спустя час. Константин никуда не торопился и держал среднюю скорость, не хотелось бы выдохнуться раньше времени. Хочешь зайти, заметив, как он смотрит в сторону гор, догадалась Калинина. Константин кивнул. Правильно, согласилась Лада, нужно трофеи посмотреть. Да, может, повезет, и грузовик уцелел. «Артала, которые добывают, там точно нет. Накануне все в поселок перевезли». Грузовик тут же заинтересовался Воронцов. «Я думал, вся техника в поселке Ави». «Нет», – покачала головой Лада. «У них свой был, раздолбанный, конечно, рабочая лошадка. Но когда я его два дня назад осматривала, был вполне себе в норме». «Ну, тогда сам Бог велел», – решительно шагнув на каменистую дорогу, заявил Константин. Вернее, боги, их же тут много, никак не привыкну. Привыкай, нахмурилась Калинина, а то вляпаешься. Единый бог тут только у латинян, они его зовут Творцом. Культу лет шестьсот, так что можно встрять. Этих из королевств тут очень не любят, могут и на кол посадить, как шпиона. Это тут тебе прилетело? Поинтересовалась Лада, указывая на обожженное пятно, в котором земля спеклась до каменного состояния. Ага, высунул нос наружу. Интересно было глянуть на врага. Любопытство кошку едва не сгубило. Черный так шарахнул, что даже на первом плане астры меня достал. Лада кивнула и зашагала вверх по дороге. Ни хрена себе, разглядывая каменное плато прямо у подножья гор, на котором еще недавно стоял поселок горняков, а теперь остались только руины, выдал Константин. «Да уж», – согласилась Калинина и натянула на нос косынку, чтобы хоть как-то защититься от смрада, исходящего от десятка растерзанных трупов. Упыри и поработали, разглядывая частично обглоданные костяки погибших защитников шахты, подвел итог Воронцов. «Черный их тут немного откормил, чтобы они дошли до цели. В книге, которую мне авиа дала, сказано, что если их не покормить после создания», в течение нескольких часов они умирают». Лада сверкнула глазами и отвернулась. «Не кривись», спокойно перешагивая через обглоданный костяк, прокомментировал Воронцов. «Давай быстро осмотрим и свалим». «Тварь потрошить будешь». Константин посмотрел на хорошо погрызенный труп резуна. «В принципе, зубы и когти можно и срезать, он для этого даже специальное устройство с собой тащил». Охотники этой смесью пассатижи и кусачек добывали трофеи. «Буду», — наконец решил он. «Времени много не займет, пять минут, не больше. В банке еще осталось место». И Воронцов решительно направился к мертвой твари, единственному успеху защитников. Четыре клыка, двенадцать когтей вскоре отправились в берестяной плотный тубус, который был приторочен снаружи рюкзака. «Жаль, сферу с трупа не поднять. Прошло больше шести часов. Она просто растворилась изнанке. Но он на всякий случай поискал ее глазами, потом махнул рукой и отправился следом за Ладой, которая уже возилась с грузовиком. «На ходу», — обрадовала она Константина. «Рухлить, конечно, но, думаю, дотянем на нем довольного города». «Хорошие новости», — обрадовался Воронцов. «Пойду тогда соберу оружие и патроны, не на горбу же потащим». «Собери», – согласилась Калинина, ковыряясь под капотом. Константин ради интереса тоже заглянул. У него еще не было оказии посмотреть на местный движок. «В принципе, он был чем-то похож на двигатель внутреннего сгорания от старой полуторки, только без всяких патрубков и шлангов. Машина-то работала на энергии». Заметив интерес спутника, Лада показала на коробку, напоминающую аккумулятор. «Батарея. Она приводит двигатель в движение. На самом деле эта штука мало чем отличается от обычного движка. Хотя поршней нет, он просто крутит колеса. Только масло все же нужно наливать, дабы не изнашивались детали». «Вроде ничего сложного», — заметил Константин. «Ну да», — согласилась Лада. «Есть свои нюансы». Я, когда первый раз увидела его в разобранном виде, слегка озадачилась. Вроде примитивно, но детали, исчерченные рунами, сильно поразили. Ладно, иди уже, у нас еще будет время обсудить особенности местного двигателестроения. Воронцов улыбнулся и направился на осмотр домов, подбирая попутно валяющиеся на камне оружие. Итогом прогулки стали семь вполне себе нормальных карабинов три монарха, шесть различных револьверов, патронов больше трех сотен, пара золотых монет с полсотни серебряных разного номинала. Пошарился на кухне, прихватив несколько бутылок вина и что-то напоминающее коньяк, но скорее всего местный самогон, набил мешок нескоропортящимися продуктами. Все это он стаскивал к навесу и закидывал в открытый кузов грузовика. Нашел несколько мешков с рудой, которую еще не успели выплавить. Поскольку содержания в породе добываемого тут артала было крайне мало, то оставил мешки на местном складе. В хорошо зачарованном сундуке, в комнате управляющего, нашелся еще один кусок серебристого, бесценного для артефакторов металла, весом всего в 50 граммов, но с паршивой овцы хоть шерсти клок. Из сундука Ави он выгреб тогда много ценного, жаль, большую часть пришлось бросить. Забрал только драгоценные камни, золотые украшения, чуть больше полкило артала в крохотных слитках, жалкие остатки порошка для зачарования и пару артефактов непонятного назначения. Лада, поскольку была совсем неопытной в этом вопросе, только пожала плечами. Но если Ави хранила их вместе с другими богатствами... «Значит, ценное. «Можем ехать?» – крикнула Калинина, забираясь за руль. «Иду!» – проорал в ответ Константин и, погладив Белиша, который крутился под ногами, скомандовал прислужнику. «Прыгай в карман, в кабине и так тесно». Тот быстро обратился в туман и скользнул по поводку в свое убежище на безымянном пальце хозяина. «Удивительное существо!» Усмехнулся Воронцов и вышел из слегка пострадавшего дома. Похоже, не слишком крепкую каменную конструкцию пошатнул искореженный медведь, который проломил хлипкую изгородь. Кстати, вот загадка, почему у поселка не каменная стена, учитывая, что камней тут море, а деревянный хлипкий чистокол. Запрыгнув на место пассажира, он устроил карабин справа от себя, потом повернулся к Ладе и бодро выкрикнул. «Шеф, гони! Плачу два счетчика!» «Куда изволите ваше сиятельство?» – подхватила игру спутница. «Пока по дороге, а там посмотрим», – распорядился Воронцов и рассмеялся. «Будет исполнено!» И грузовик, дребезжа досками, которыми был обшит невысокий кузов, тронулся к выезду из шахтерского поселка.